Глава сороковая. День жизни. Словами Ней и Грей на розовом саде нельзя было передать настоящее великолепие этого природного уголка. Розовые бутоны, так напоминающие земную магнолию, только с двойным слоем лепестков, распускались так обильно и за собой прятали зеленую листву, делая дерево полностью розовым. А аромат, поистине имеющий право называться божественным, разливался в воздухе задолго до того, как я узрела сам розовый сад. При выходе из шатла я получила от Ней ободряющий восхищенный взгляд и немое пожелание успеха все в том же жести. Я отпустила ее ответным жестом и с внутренним трепетом оглядела арочный вход в небольшой парк-сферу. У входа никого не было, но сквозь прозрачные стены меж стволов высоких деревьев и арт-скульптур разглядела тассанийцев, гуляющих маленькими группами. Я завороженно рассматривала их и не решалась сделать шаг. Даже платье от мейка, все-таки алого цвета, не придавало храбрости. Хотя смотрелась я в нем с ног Для земных мужчин так уж точно. Несмотря на то, что в обычной ситуации в одежде женщин не допускали слишком откровенной формы, сейчас мое платье казалось верхом безрассудства и прямым намеком на соблазнение. Тессанийский шелк был раскошен. Алая материя мягко струилась по телу, кожа дышала. Плеча у платья не было, а рукава, как таковые, отсутствовали. На едва заметных бретельках на ключице, по всей длине руки до неприметного крепления на запястье, плотным водопадом свисали тончайшие нити с нанизанным на них переливающимся серебром бисером. Нити колыхались при малейшем движении и издавали мелодичный шорох. Никаких других украшений не требовалось. Гениальность изобретения Мэйка впечатляла. Плотный корсет обтягивал грудь и талию гладкой материей, от середины бедер сменяясь плавной юбкой колоколом в пол. Босоножки были подобраны в тон так называемым рукавам. Прозрачная подошва и тончайшей бисерной нити, опоясывающие щиколотку и пальцы. Увидев босоножки в руках Мэйка, я назвала их хрустальными туфельками Золушки. Мэйк мало что понял, но расценил как комплимент. Я взглянула на коммуникатор в таком же блестящем браслете, что и бисер, и только подумала вызвать Грейна, как меня поприветствовали подошедшие тессанийские девушки в не менее изящных нарядах. Я несколько растерянно поприветствовала их, но рука не дрогнула, даже улыбка получилась искренней. Тессанийки прошли в парк, а я неожиданно вздрогнула, когда вдруг что-то легкое опустилось на голову. Я испуганно ощупала плотные локоны на макушке. Это был нежный розовый лепесток цветка. Я запрокинула голову вверх и увидела высоко над собой ветку розового дерева. Улыбнулась и провела пальцем по правой брови, где заканчивалась челка, уложенная мейком в плетении по косой, а потом поднесла лепесток к носу и вдохнула. «Это редкое дерево, омогание, цветет так же восхитительно, как и ты сегодня». Услышала я за плечом восхищение одного из самых обаятельных мужчин. «На земле этот цветок называется магнолий!» Не оборачиваясь, едва слышно проговорила я и мягко улыбнулась, ощущая, как по телу прошлась волна удовольствия. Захотелось, чтобы он взял меня под руку и повел в центр всего этого великолепия. Но Грейн не двигался, а я ощущала его запах и теплое ровное дыхание на оголенном плече. Слегка повернувшись к нему, я задела плечом по его груди. Мне показалось, или он и в самом деле задержал дыхание. Это бы привело меня в восторг. Я хотела нравиться, меня неотвратимо влекло к нему. Я прерывисто вздохнула и опустила тяжелые ресницы. Блестящие капельки на концах засверкали радугой. Мы долго думали с Мейком, куда наложить эти невесомые, но такие необычные драгоценные бусинки – на верхнее веко или на брови. Но мне все казалось слишком вычурным, и тогда решение пришло само. На части ресниц у внешнего края глаза были закреплены невесомые переливающиеся бусинки, а более крупная капелька блистала во внутреннем уголке глаза. Верхние веки были просто подведены очень тонкой черной линией, делая взгляд более выразительным. «Ты опоздал!» От смущения я перешла в шутливое нападение. «Нет», — обольстительно улыбаясь, не согласился Грейн, скользя по моей фигуре отнюдь не скромным дружеским взглядом. «Я наблюдал за тобой вон у той стены парка. Ты выглядишь изумительно». Проследив за взмахом его руки, действительно вспомнила, что кто-то там стоял, когда я подошла ко входу в парк. И все это время он просто стоял и смотрел. Одно это уже смущало до горячих волн, поднимающихся откуда-то снизу живота. Грейн выглядел безупречно. Его оливковый пиджак с большими пуговицами по косой, от воротничка стойкой и до бедер сидел как влитой и подчеркивал все достоинства фигуры. Прямые брюки того же цвета со стрелками еще больше выделяли его сильные по-мужски стройные ноги. Орлиная осанка и мягкая игривая улыбка — все, чтобы свести девушку с ума. «И румянец тебе к лицу», — добавил Грейн, чего я совсем смутилась и с глупой улыбкой опустила голову. «Прошу». Грейн протянул руку, приглашая войти. Я беззвучно глубоко вздохнула и последовала за ним. У светящейся панели доступа Грейн замедлил шаг и, опустив свою руку рядом с моей, не касаясь ее, медленным жестом и выразительным взглядом указал на то, чтобы я повторила его действие. В синхронном движении левых рук параллельно друг другу Я даже почувствовала тепло, исходящее от его кожи. Мы провели перед панелью открытым запястьем и вошли внутрь розового сада. Я благодарно улыбнулась за подсказку и повернулась к пространству парка Сферы. Это был роскошный сад с белыми каменными дорожками меж островков, пышной, ровно подстриженной травы. Деревья и кустарники в основном располагались по периметру, но особенно пышные и развесистые омогания росли по всему парку. Под деревьями стояли белые скамьи с прозрачными спинками. В глубине виднелся водоем, окруженный несколькими кустарниками. На ветвях деревьев висело что-то наподобие китайских круглых фонариков. Приглядевшись, я не заметила креплений. Похоже, белые шары парили в воздухе. «Конечно, какие крепления? Каменный век!» Мысленно усмехнулась я своей недогадливости. В нескольких местах стояли круглые столы, скорее напоминающие перевернутые цилиндры, с расставленными на столешницах угощениями. И возле них скапливались тессанийцы. Все выглядели достойно, одеты в потрясающие наряды в основном светлых и ярких оттенков. Мужчины оставались в безупречно классическом тессанийском стиле. Строгие костюмы по фигуре, разве что чуть больше деталей спереди, и у некоторых странные повязки, галстуки с двумя узлами, следующими один за другим вниз. У женщин же, если повседневная одежда была легкой и удобной, то наряды для праздника едва ли могли называться практичными. Много замысловатых украшений, кокетливые формы, длина платьев в пол, но все, безусловно, укладывалось в гармоничный образ. а их прически самыми различными плетениями и украшениями заставляли оборачиваться, чтобы полюбоваться красотой, рассмотреть детали и восхититься мастерством их стилистов. Моё неопытное в космических далях воображение представляло, что их празднования могут походить на нечто языческое, архаичное, но все выглядело довольно цивилизованно. Закуски, слегка странноватая музыка, больше похожая на переборы арфы. Мой плейлист был гораздо динамичнее и экспрессивнее. 40-50 тессанийцев, общающиеся между собой, как небольшой современный корпоратив. Я шла рядом с Грейном, ни на шаг не удаляясь, словно под его негласной защитой, и широко раскрытыми глазами рассматривала все вокруг. Подол платья вился легким шлейфом. Теплый ветерок шевелил локоны и щекотал шею. Дыхание стало ровнее. Я начала осознавать, что здесь вполне безопасно и даже празднично уютно. На меня оглядывались и разглядывали. В их взглядах я не находила неприязни или холода. Они любовались мной так же, как и я ими, дружелюбно приветствовали через одного путесной ядой. Я лишь едва кивала и улыбалась. Они не могли притворяться, или я ничего не понимала в эмоциях вообще. Кира неожиданно негромко окликнули справа. Отделившись от компании тессаницев мужского пола, приветливо улыбаясь, к нам подошел Гия. Я задержала дыхание из-за того, что заметила скопление мужчин и, не дожидаясь мурашек, окутала себя плотным слоем неагары. От произнесенного имени вся компания Гия разом оглянулась. Я нервно сглотнула, но более ничем волнения не выдала. «Гия!» – сдержанно приветственно кивнула я. «Рада тебя видеть! Ты тоже в розовом саду?» «Больше никого из группы?» «Да, я и...» Начал Гео, но не успел договорить, как к нам подошел очень высокий мужчина из его компании. Я непривычно высоко подняла голову, чтобы рассмотреть его. «Грейн, с днем жизни!» Приветственно кивнул солидного возраста Тессаниц и возрился на меня, не скрывая интереса. А затем мягким голосом с хрипотцой попросил. ге представь мне найденную Тессу, Пока Гия называл мое имя и откуда родом, я с внутренней настороженностью разглядывала это серьезное, но такое притягательное лицо. У него были аквамариновые глаза с ярко-голубым ободком вокруг радужки, который будто мерцал. Волосы слишком короткие по сравнению со всеми остальными. возраста был солидного. Но я и не догадывалась, сколько ему лет. Едва заметные морщинки вокруг глаз и то, когда улыбался». и опытный мудрый взгляд подтверждали мою догадку. И все же казалось, что он старше даже Гия. «Кира, это Наяд Сойхет. Он мой коллега по медкорпусу, но из города Геодея», — коротко представил Гия. «Сойхет», — повторила я мысленно. «Ну и имена у них». «Как проходит ваше обучение, юная «Без всяких сомнений и доказательств, Наяд», Сойхет так просто и непринужденно назвал меня Тессой. «Благодарю, Наяд Сойхет. Объем информации велик, но я справляюсь», – вежливо произнесла я, не вдаваясь в подробности и продолжая всматриваться в его синие глаза. Уж очень они притягивали взгляд, гипнотизировали. Мужчина прищурился, склонил голову на бок, обвел мое лицо любопытным взглядом, а потом хмыкнул и обратился к Гео. «Неужели это правда?» Гия загадочно улыбнулся и кивнул, а я так и не поняла, к чему относился этот вопрос. Оглянулась на Грейна, и тот, кажется, был в курсе, но лишь довольно улыбался. «Что ж, Сиера Кира», — заключил на яд — «рад приветствовать вас в Эруке». «Благодарю», — учтиво кивнула я, переглядываясь с Гия и Грейном. Сойхед исполнил прощальный жест и отошел к покинутой компании. С одной стороны, я испытала облегчение, что не пришлось напрягаться в общении с незнакомцем, но с другой было непонятно, зачем он вообще подходил. «И что это было?» Склонившись к Геа, спросила я. «Я обещал тебе представить высшего. Это был он», – прошептал Геа. «Я так и поняла», – прошептала я в ответ. «Ничего необычного, кроме ярких глаз, как у меня, и очень коротких волос». «А у женщин меняется только цвет глаз?» «Совершенно верно. Инойяд Сойхед пытался тебя сканировать. Ничего не почувствовала». «Ах, вот что это было!» Дошел до меня смысл любопытного взгляда и удивления Сойхеда. Я усмехнулась и гордо повела плечами. «Только завидев твою мужскую компанию, я уже прикрылась щитом. Поэтому нет, я ничего не почувствовала». «Я рад, что ты можешь защитить себя от боли таким образом». «Не представляю, что бы с тобой было, если бы ты не могла блокировать менталов. Пришлось бы держать тебя на психорегуляторах. Но с ними у тебя тоже особая договоренность», усмехнулся Гия, намекая на то, что на меня уже не действуют их успокаивающие средства. Грейн, ставший свидетелем нашего разговора, беззвучно рассмеялся. Секунду спустя я тоже засмеялась, поглядывая на рядом стоящий стол с закусками. «Я так хотела есть», потому что утром не смогла позавтракать в Бестрое за Райла, а заказать в жилище было уже невозможно. Он тут же узнал бы об этом. Хуже надсмотрщика. Второй завтрак был недоеден из-за странного поведения Бекены Раи. Потом я немного перекусывала, но организму было мало, и сейчас я смотрела на стол с угощениями, голодными глазами, практически давясь слюной. «Давай-ка перекусим». проницательно заметил Грейн и указал раскрытой ладонью на стол. «С удовольствием! Ге? «Нет, я присоединюсь к вам позже», отмахнулся тот и откланялся. «Голодная?» улыбаясь, спросил Грейн, подводя к столу с аппетитными на вид закусками. «Есть немного», смущенно призналась я, кладя ладонь на беззвучно бурлящий живот. «Тогда ты должна попробовать один десерт, пока не съела что-то другое». проговорил мужчина и потянулся к центру стола за маленьким шариком фисташкового цвета, похожего на морского ежа, сплошь в колючках. «Вот это нужно пробовать исключительно на голодный желудок». «Это точно можно есть?» усмехнулась я, принимая из рук Грейна странную закуску. «А что это?» «Пробуй», – загадочно подмигнул Грейн и приготовился внимательно следить за моей реакцией. «Если ты будешь так смотреть, я подавлюсь», — хихикнула я, рассматривая колючки на шарике, хотя уже чувствовала, что они тают от пальцев и вовсе не острые. Взяв это фисташковое чудо в рот, я стала активно жевать, и по мере того, как начала ощущать вкус, глаза округлились сами собой, я довольно промычала с полным ртом. м м, -м как вкусно!» Грейн не сдержал веселого смешка и потянулся еще за одной конфетой. Похоже, моя реакция ему понравилась. А это действительно была конфета, марципановая, с примесью какого-то фруктового вкуса. Я проживала ее и облизала уголки губ. Тут же на ладонь легла еще одна, и я ностальгически улыбнулась. Эта сладость напомнила о доме, о земле. Единственную необычную сладость, которую я могла себе позволить в то время... Был марципан с сахаром. Николай всегда доставал мне на Новый год настоящую марципановую конфетку. Ему привозил друг из Финляндии. Брат благородно объедал шоколад сверху, а всю начинку, колбаску в 213 граммов, отдавал мне. И вся семья умиленно-сочувственно следила, как я ее поедаю и млею от удовольствия. Какие противоречивые чувства вызвало это воспоминание. В уголках глаз защипало от слез. Но, вспомнив, где нахожусь и имея уникальный макияж, я тут же усиленно заморгала и просушила глаза. Всего лишь на секунды выпало из реальности и так пробрало. «Кира, что-то не так?» – склонившись заботливо, спросил Грейн. «О, нет!» – поспешила радостно ответить я. «Незачем ему было признаваться в том, что чувствую на самом деле». Просто это напомнило о единственном десерте, который я могла есть со всеми и быть хоть немного похожей на них. Мне так многого было нельзя, а марципановые конфеты можно». «Я знаю», – ободряюще ответил Грейн. «Теперь ты можешь есть абсолютно все». «Да, теперь это просто чудо, что я могу есть все». Я резко оборвала речь и подняла удивленные глаза на Грейна. «Откуда ты знаешь?» Неужели они обсуждали меня с Нейей?» Грейн слегка отклонился и, скользя любующимся взглядом по моей прическе и лицу, тихо ответил. «Это я работал с твоим геномом. Я создавал наниты, которые на молекулярном уровне работали с мутированными клетками. Наниты перекодировали твою ДНК. Если говорить очень просто, то почистили твои гены, заложили новую программу развития, повысили клеточный иммунитет». Таким образом, твой организм был обновлен и теперь синтезирует только здоровые клетки. Поэтому у тебя нет никаких аллергических реакций. Я просто вернул все на свои места. Вернул клетку к ее начальному состоянию и дал ей ресурс делиться и развиваться правильно. По телу пробежала легкая дрожь. Генная инженерия всегда была для меня мистической наукой, но то, что случилось со мной и как все это было сделано, То, что передо мной стоял мужчина, сотворивший нечто невообразимое с моим телом, потрясло до глубины души. Это смутило. В сознании хлынул поток самых противоположных эмоций. С одной стороны, я чувствовала, что во мне кто-то хорошо покопался, достал до самых ядер, а с другой – это было что-то из ряда магии, как по мановению руки я стала здоровой и могла наслаждаться жизнью. Следует ли опасаться, что за это я должна отдать душу, Похоже на дьявольский договор. Я снова вздрогнула, когда Грейн слегка склонился ко мне и проговорил. «Кира, я тебя напугал От чего Отчего-то я сделала шаг назад и живо оценила свои физические ощущения. Нет, он не читал меня. Ниагара все еще изливала поток бурной воды в фоновом режиме. «У меня что, на лице написано?» Не отрицай спросила я. «Разве Нэя тебе об этом не говорила?» «Конечно, — говорила, — поспешно согласилась я, передергивая плечами от неприятного озноба. Просто тогда это звучало несколько иначе, а сейчас это так шокирует, то есть...» Я погладила напряженный лоб пальцами и задумалась. «А что, собственно, сейчас не так?» «Конечно, и тогда это было не совсем обычно, но просто я не ожидала этого от тебя Меня вдруг осенило, и я вновь отпрянула. Ты видел меня в капсуле с водой? Ему и не нужно было отвечать. Я все поняла по тому, как он опустил глаза на мои губы и замялся на секунду. Но Грейн все же произнес. Я первый увидел тебя. Тогда ты открыла глаза и посмотрела на меня так ясно, а потом коснулась рукой. Я была в одежде? Его взгляд был красноречивее слов, и я тут же всплеснула руками, нервно усмехнулась. Все ясно. а на всеобщее обозрение мое тело не транслировали?» «Кира», – негромко окликнул Грейн, и в его глазах я прочитала тщательно скрываемое беспокойство. «Лучше было бы это скрыть от тебя?» «Да нет. Теперь я чувствую себя твоей пациенткой, а ты мой доктор. И это немного смущает. От смешанных чувств я сомкнула пальцы рук в замок и вытянула их перед собой. Теперь было неловко смотреть ему в глаза». «А я очень рад, что у меня была такая пациентка», — с улыбкой ответил Грейн. «Богом себя не чувствуешь?» — усмехнулась я, чувствуя злость и робость одновременно. «Кем?» — я закатила глаза и опустила руки. «Да так, бред одной сумасшедшей». Я прищелкнула языком и криво улыбнулась, обратившим на меня внимание тессанийцам. Они смущенно поприветствовали жестом и отошли. а я оглянулась на другой фуршетный стол в противоположной от нас стороне. Сейчас мне требовалось заесть это странное сосущее чувство в желудке чем-то очень питательным или просто выпить воды. «Извини, мне нужна минутка», – честно призналась я и торопливо отошла. Странное смущение овладело мной, и растерянность не дала мыслям выстроиться в четкую линию. Сейчас они разбегались в разные углы. Я рассеянно клала в рот все, что могла прожевать без откусывания и разрезания. Какие-то мелкие закуски, пирожные, фрукты. Запивала чем-то зеленоватым, непохожим на известный травяной сок, и скользила взглядом по окружению. Проходящие мимо тассанийцы останавливались, кивали, брали что-то со стола, и почти каждый интересовался моим настроением. Я была интересна, каждый пытался мне понравиться и показать свое расположение. И я не могла сказать, что их дружелюбие было поддельным. Но какое им до меня дело? Кто я для них? Или это простое любопытство, проявление вежливости? При этом ни один, кроме моей группы Грейна, не поздравил с днем жизни. Я будто вне законы этой жизни. Проплывали горькие мысли. Все, что я делала, это реагировало дежурной улыбкой и приветственным жестом. а когда внезапно в центре площадки на небольшом белом постаменте появилась голография женщины, музыка стала едва слышна, все обернулись и затихли. «С днем жизни, эй, Рук!» певучим голосом произнесла она и стала что-то говорить про их древнюю традицию, смешивая со своими воспоминаниями и чувствами. Я на секунду зажмурилась, встряхнула головой и огляделась вокруг. «Слишком много всего сразу». Инопланетян, разговоров, взглядов, запахов. Я опустила глаза на свои пальцы, в которых держала очередной шарик марципановой конфеты. Еды. Я не успеваю переваривать. Чувствуя, как паника охватывает изнутри, а щеки начинают пылать, я спешно подхватила подол платья и, утопая в прохладной траве, скользнула в проход между кустами круглому водоему с прозрачными бортами. С чего вдруг эта паника? Ничего страшного не произошло. Я обхватила свое лицо ладонями и убедилась, что оно горячее, словно у меня температура. Обмокнув руки в воду, снова приложила ладони к щекам. Это немного снизило жар, но внутри творилось черт знает что. Мысли по-прежнему разбегались, не давая ухватиться за что-то конкретное, приземленное, и сосредоточиться на этом, чтобы взять себя в руки. Даже не знаю, что меня так выбило из колеи. А потом услышал окончание речи голографической женщины. Я хочу подарить это знание коллеге, которая давно интересовалась этой областью. Сая, подойди. Любопытство подняло на ноги, и, вытянув шею, я выглянула между ветками куста, а затем увидела говорящую женщину во плоти. Она стояла в другой точке парка у самого развесистого розового дерева и передавала из рук в руки, очевидно, той самой Саи, маленький плоский предмет, похожий на кусок прозрачного пластика или стекла, размером с обычную визитку. «Странный подарок», — слух удивилась я. «Да, Кира, подарок», — прозвучал строгий голос за спиной, и я подпрыгнула на месте. «Боже, ну нельзя же так пугать!» Громко возмутилась я, уже прекрасно представляя, кому отвечаю такой вежливостью. У противоположного борта водоема стоял снежный человек собственной персоной и пристально разглядывал меня. — Что вы так на меня смотрите? — продолжила я, не остыв от возмущения. — Не ожидал, что вы появитесь здесь. — То есть меня здесь быть не должно? — вздернула подбородок я. — Кира... — Я вижу, вам нравится искажать смысл моих слов. Обычно вы избегаете скоплений тессанийцев. Я недовольно фыркнула, но поостыла. — А вы что здесь делаете? — Праздную вместе со всеми. Как само собой разумеющееся, ответил он, обходя водоем по направлению ко мне. — Я тоже немало удивлена тем, что вы явились именно в это место праздновать свой день жизни. Не удержалась от шпильки я. «Это не мой, он общий». Я воинственно расправила плечи и выпрямилась, как струна, пристально следя за Райлом. В своем белом одеянии он выглядел безукоризненно. Сегодня на нем был длинный, почти до колен, жакет с косыми разрезами по бокам и одним треугольником впереди. Воротничок стойкой украшало широкое плетение пального цвета. Это все, что было контрастного на нем. Прямо одна большая ледяная глыба, Но, несмотря на то, что он никогда не вел себя агрессивно или воинственно, в отличие от меня, было в нем еще что-то неуловимо опасное. Рядом с ним я чувствовала себя овечкой перед львом. И столько в нем намешана учтивость, но непреклонность, вроде бы доброжелательность, но неподкупность, коммуникабельность, но внутренняя холодность и закрытость. От его спокойного, всегда ровного и практически безэмоционального тона тянуло холодом и бессердечием. Все, что он говорил таким тоном, казалось, несло еще большую опасность, чем если бы он просто прикрикнул на меня или выразил недовольство. И сейчас я снова не знала, как отреагирую на его присутствие. Остановившись рядом, Райл повернул голову в сторону открытой площадки, где были все тессаницы, и невозмутимо продолжил. Подарки в виде знаний дарят на подобных праздниках. Здесь много прибывших из других городов. Все они в этот день обмениваются медицинским опытом и дружескими новостями. — Здесь что, одни медицинские работники? — отрываясь от неподвижного лица Райла и снова выглядывая из-за кустов, уточнила я. — Да, сегодня в розовом саду — сообщество медицинского направления, — подтвердил тот. — Хоть скорую помощь вызывать не придется, в случае чего». Усмехнулась я, потирая плечи ладонями сквозь тонкие бисерные нити. «Вы плохо себя чувствуете, Кира?» «Да нет, что вы, просто превосходно!» Сиронизировала я, чувствуя, как внутри закипает нетерпение. «Спокойствие, Кира, только спокойствие!» Я опустила руки, мельком взглянула на Райла и приняла решение самоустраниться, чтобы не доводить до взрыва. Маленькими шажочками я отошла в сторону к небольшому абстрактному строению в виде нескольких зеркальных панелей разной высоты, расположенных по кругу. Войдя внутрь, я посмотрела на собственное отражение и удивилась, что зеркала не отображали бесконечную последовательность отражений. несмотря на то, что располагались друг напротив друга. В каждом зеркале отражалась только одна моя копия, не проецируя в других. Здесь действовали какие-то немыслимые законы физики. Я растерянно коснулась пальцами поверхности одного из зеркал и не обнаружила ничего сверхъестественного. «Как такое возможно?» – прошептала я. «Это нано-зеркала», – откликнулся на вопрос Райл и тоже вошел в круг. Их структуру устраняет вторичные и все последующие отражения, оставляя только первичные. Я не отреагировала на его преследование. Любопытство победило. И потом, я должна была бы извиниться, что веду себя как истеричка. Сегодня за завтраком и потом в департаменте. Но пока язык не поворачивался начать. «А как разводят такие зеркала?» Решила я отвлечься от изобретения способа выразить извинения – и повернулась к другому зеркалу, в котором отражение Райла не смотрело прямо на меня. «Это Сайбус с нанопокрытием. Изготавливается на фабрике Сайбуса в Эйруке», вполне охотно ответил он. «Интересно было бы там побывать», кладя ладонь с растопыренными пальцами на поверхность зеркала, пробормотала я себе под нос. Райл стоял в центре зеркального круга и, заложив руки за спину, смотрел мне в спину. Я смотрела на его отражение сбоку, в другом зеркале, и неожиданно испытала чувство дежавю. Когда-то я уже видела его в абсолютно белом в такой же позе, но не со мной рядом, а с моим отражением. Где, когда и как? И внезапная вспышка памяти озарила картину моего пребывания в капсуле медкорпуса, когда происходила моя первичная адаптация. Сквозь толщу голубой воды я различала чье-то лицо. Это был Райл. «Боже, это были вы?» – выдохнула я и ошеломленно повернулась к нему. Глаза Райла как-то загадочно сверкнули. Он сфокусировал взгляд на моем лице и слегка приподнял одну бровь. «Что именно вы хотите сказать, Кира?» «Это вы стояли возле капсулы в медкорпусе и смотрели на меня. Я вспомнила ваше лицо». Задыхаясь от волнения, проговорила я, бесцеремонно указывая на Райла пальцем. «Да, я регулярно наблюдал, как адаптируется ваш организм», не отрицал он, внимательно скользя взглядом по моему лицу. Откуда-то из глубины вновь поднялось чувство обиды и агрессии. Мне так и хотелось сказать ему какую-нибудь гадость, и чтобы та непременно задела его и заставила чувствовать вину. Но усилием воли я сдержалась, стиснув зубы и плотно сжав губы. Несколько минут глубоко подышала через нос, и это помогло. Когда обида улеглась, возникло другое, не менее будоражащее чувство. Смущение из-за того, что он видел меня обнаженной, мурашками забегало по всему телу. И он тоже. И вся смелость покинула меня. Я уже больше не могла уверенно смотреть ему в лицо. Но, кое-как приведя мысли в порядок и напустив возмущённый вид, я горько усмехнулась. «Вы обращаетесь ко мне, как к подопытной крысе!» «Не понимаю, о чём вы, Кира!» Я повернулась к зеркальной стене и нашла способ смотреть на отражение Райла без неловкости. «У нас на земле крысы – подопытные животные, и такие вот исследователи, как вы, творят с ними, что им вздумается!» «Ставят опыты, эксперименты!» Он прищурился, будто бы оскорбился, но спокойно и вежливо ответил. «Зря вы так думаете, Кира!» А затем он повернул голову к зеркалу и посмотрел точно в глаза моему отражению. «Зачем нужно было действовать, как воры? Почему вы не спросили меня?» Смутившись, продолжила я. Он усмехнулся одним уголком губ. «А вы бы поверили своим ушам?» — Нет, конечно, но можно было бы и попробовать, — упрямо настаивала я на своем, хотя прекрасно понимала, что он прав, и это злило еще сильнее. — И вы бы согласились отбыть на неизвестную планету добровольно? — Нет, разумеется. — Тогда о чем мы говорим, Кира? — Вы могли бы вести переговоры длительное время, — предложила я вариант развития событий, и сама понимая его нелепость. «И вы бы согласились?» Снова спросил он, вопросительно сгибая одну бровь. «Не сразу», замешкалась с ответом я. «Возможно...» «Вы сами отвечаете на свои вопросы, Кира», снисходительно заметил он. «Да, я посчитала бы вас сумасшедшими, но можно было бы предъявить какие-нибудь доказательства». Желая оставить последнее слово за собой, возразила я. «Когда вы разговариваете с моим отражением... «То чувствуете себя более уверенной, Кира?» Неожиданный вопрос поставил в тупик, и я медленно моргнула, а затем опустила глаза. Даже в животе слегка заколола от острого чувства досады. Я поморщилась и обняла себя за плечи. Райл, казалось, насмехался надо мной, стоял тут и издевался. «Наш мир просто существует, и он не нуждается в доказательствах, Кира». «А вам обязательно каждый раз называть мое имя?» – раздраженно бросила я, и только сказав это, осознала, как это мелочно и капризно звучит. «Ну что за дурость?» «Недавно вы обвиняли меня в невежливости», – усмехнулся Райл. «Употребление имени при обращении – это одно из проявлений уважительного отношения. Вас раздражает ваше имя?» «Извините, я не то хотела сказать». Нелепо оправдалась я и замялась. «Вас трудно понять, Кира!» «А как мне вас?» Отчаянно вздохнула я. Райл некоторое время разглядывал меня, смущая молчанием и испытывающим вниманием, а я прятала глаза в сосредоточенном изучении своего браслета-коммуникатора. «Ваше имя имеет странно приятное звучание», наконец заговорил Райл, и пока до меня дошел смысл его слов, я подняла глаза, но уже никого рядом не обнаружила. И даже на секунду усомнилась, что вообще услышала это, а не придумала себе сама. Но в слуховые галлюцинации слабо верилась. Это был комплимент? Весьма сомнительный в данных обстоятельствах. Как у этого мужчины так получается? Взбесить меня и смутить одновременно? Я вышла из зеркального круга. Прошла несколько шагов и огляделась. Рядом были лишь белоснежные незнакомцы и незнакомки, и все они сразу ловили мой взгляд, на кого бы ни посмотрела. А кто не успел поприветствовать, выказывал такую честь. Я занервничала от столь пристального внимания и поспешила спрятаться за деревом в нескольких шагах наискосок на одинокой пустой скамье. К тому же я едва держала свой щит. Нервная рассеянность влияла на воображение, и оно с трудом удерживало бушующий водопад. Надо же опять так сорваться. А ведь хотела просто извиниться. Устроившись с ногами на скамье и обняв голени руками, укорила себя я. Вскоре начало смеркаться. То тут, то там громадными светлячками стали загораться белые шары, освещая парк нежным светом. Один из таких шаров засветился прямо у меня над головой. Я расцепила пальцы и опустила ноги со скамьи на траву. В этот момент я услышала голос Грейна, приятно льющийся по всему саду. От желания вновь взглянуть на мужчину и понять, сержусь ли я на него или просто смущена, встала со скамьи опираясь ладонью на гладкий ствол, выглянула из-за дерева. «Каждый Новый год мы преодолеваем новый путь к самим себе и во Вселенную», – вещала его голография. Нам есть чем гордиться и что дать друг другу, чтобы стать сильнее, совершеннее и двигаться к высшему пониманию бытия. Уверен, что впереди у нас еще много лет полных радостных событий и открытий. Желаю вам, чтобы связь Тесы с Тессани крепла. Все мы питаем ее и питаемся ею одновременно. Этот процесс бесконечен, как вселенная. И нет ничего важнее, как созидание энергетического единства разума и тесы, являющиеся оплотом нашего бытия. Через погружение в недра биоэнергии мы обретаем новых себя и строим совершенное будущее. Мы давно научились достойно принимать свои ошибки, и я испытываю гордость, что мы не опускаем рук и не сбиваемся с пути. Но важно не предвидеть ошибки или не допускать их вовсе, а то, чтобы урок нес гораздо большую продуктивность, чем просто осознание того, что мы двигаемся в верном направлении. И я заслушалась. Подспутно я понимала, о чем идет речь. Он говорил искренне с надеждой. Впрочем, по обрывкам фраз других тассанийцев я не заметила особой удрученности положением их народа. Они все выражали надежду и верили в лучшее. И насколько велика была их вера в свой народ и в будущее. несмотря на то, что с каждым годом их становилось все меньше и меньше. В груди защемило от жалости. Но вправе я грустить за них, жалеть и выражать эту жалость? Я действительно сочувствую им, но жалость была бы унизительной. В конце концов, это мои проекции, мои эмоции, которые тассанийцы могут и не разделять. Ведь у них все так рационально. Я продолжала слушать Грейна и смотрела на лица тассанийцев. Сейчас они казались обычными мужчинами и женщинами, привычно празднующими проводы одного года и ожидающие начала нового. Каждый со своими надеждами и желанием двигаться вперед. Жизнь не останавливалась, она текла своим чередом, и они умели ценить каждый ее миг. Удивительно светлое чувство опустилось на меня незримым покрывалом, окутало теплом и тут же окунуло в какое-то странное ощущение нереальности. будто я за кадром фантастического фильма и наблюдаю со стороны, будто я и не я находилась там, где была, будто все это не со мной, но в то же время и с осознанием того, что другого и не будет. Это была моя новая реальность, в которой я жила, дышала, смотрела, чувствовала. И будущее по-прежнему неопределенно, но то, где я сейчас, и было той действительностью, которую нужно осознать и полюбить. И это не сон. Хотелось бы проснуться и очутиться на своем диване перед телевизором в маленькой квартирке на цветочном бульваре. Но это не сон, — мысленно повторяла я, и гладкая теплая поверхность ствола розового дерева под ладонью убеждала в этом. Да, я все еще не верю своим глазам. Смотрю, осязаю и... Не верю. Их мир не является чем-то запредельным для понимания. в чем-то даже идентичен нашему, но развитие... Развитие цивилизации на таком уровне, что я еще не раз поражусь. В день жизни каждый из нас приобретает некое знание, которым делятся с нами те, кто на уровень выше. Я дарю свое знание и открытие, полученное чуть больше Тея назад, своему коллеге и Саннея, Тиу. Подойди. И снова я увидела, как один тессанец Грейн вручил прозрачную карточку другому, неизвестному мне Тью, а тот искренне поблагодарил его жестом. А потом вдруг началось что-то неописуемое и захватывающее своей яркостью и необычностью. Светящиеся китайские фонарики сорвались со своих мест, один из них пролетел прямо над моей головой, и, выстроившись в кольцо, стали парить над пустой площадкой, создавая радужный ореол. Вокруг стало темно, но только не в центре парка. Заиграла совершенно иная мелодия с первых нот, пронизывающая до глубины души. Под световую кайму из сумерек плавно выплыло множество человеческих фигур, облаченных с головы до пят в широкие прозрачные розовые вуали. Ткань настолько была легкой, что при движении рук и ног, свободные ее части, плавно развивались и опускались в воздухе, словно пух. Под тончайшей вуалью проглядывали женские фигуры в обтягивающих белых костюмах с каким-то легким свечением, будто флуоресцентные. Уже от одного вида этих созданий замирало сердце. Музыка стала ритмичнее и проникновеннее, и розовые вуали, так я назвала эти существа, закружились. Их пластичные гибкие движения, наверное, это можно было назвать танцем, завораживали и удивляли. Грациозные, манящие, гипнотизирующие, словно невесомые, девушки танцевали поразительно синхронно и скоординированно. Все одного роста, одного телосложения, будто близнецы. Ни с одним танцем на земле я не могла это сравнить. Они едва касались ногами поверхности травы. Будто левитировали, мягко описывали круги и восьмерки, не создавая ощущения хаоса на сцене. а удивительно гармонично и легко перестраиваясь в необычные фигуры. В их движениях не было ничего повторяющегося. Каждая идеально вписывалась в общий поток движений и знала свою партию. Они словно перетекали из одной фигуры в другую, непринужденно и уверенно, играя и наслаждаясь своей игрой. В конце концов розовые вуали взмыли над поверхностью площадки невысоко, на несколько метров вверх, и закружились в воздухе, сцепившись руками и ногами, и образовав полый шар, испускающий розовый ореол. Китайские фонарики медленно погасли. Но потом фигуры неожиданно рассыпались, как снежинки на ветру, и плавно опустились в центр площадки. Розовые вуали замерли, и музыка затихла. Видимо, это был конец танца. Освещение ожило. Тассаницы, до сих пор скрытые под покровом сумерек, зашевелились и заулыбались. Танцовщицы одновременно исполнили жест прощания или приветствия. В данном контексте я определила этот знак, как поклон зрителям, и эффектной змейкой удалились из сада. Я сглотнула от сухости во рту и только теперь ощутила нехватку воздуха в груди, потому что все эти несколько минут, наблюдая за действом, практически не дышала. Но как только из виду скрылась последняя из девушек, я восторженно зааплодировала. Это было потрясающее зрелище. Однако, когда на меня стали недоуменно оборачиваться все присутствующие, я невольно замерла с раскрытыми ладонями в воздухе и медленно выдухнула воздух из легких, вытянув губы в трубочку. А потом, не зная, как повести себя дальше, растерянно вздрогнула, спряталась за дерево и закрыла глаза. — Ну вот, кажется, я все испортила, — простонала я, качая головой из стороны в сторону. — Надеюсь, я не оскорбила их всех. Такого мне не простят уж точно. — Тессаницы не знают, что такое аплодисменты, — сказал кто-то совсем рядом. Я резко распахнула глаза и повернулась на звук голоса. Как странно, но, наверное, от волнения я не узнала Гия. В саду снова зазвучала легкая музыка. и послышались голоса тассанийцев, беседующих друг с другом. «Это было дико!» – жалобно посмотрела я на Гия. Он мягко усмехнулся и присел на скамью, кивком приглашая меня. Это было непривычно, только и всего. Я и не воспринимала свой поступок как криминальный, но после слов Гия будто камень с груди упал. В теле стало свободное тепло. Я усмехнулась своим ощущением и покачала головой. Только и знай, что следи за собой. — Почему ты здесь прячешься? Я скрестила руки на груди и прикусила нижнюю губу. — Не знаю. Чувствую себя чужой. — Почему ты не с Грейном? Он сказал, что тебе надо побыть одной. Что-то случилось? Геа не сводил глаз с моего лица, а я не знала, что ответить. Хотелось поделиться своими чувствами, но смущение и сомнения одолевали. а нужно ли мне знать то, что не дает покоя, и не поставлю ли я себя в неловкое положение. «Это было проникновенно, то, что я услышала от тессаницев», заговорила я, не решаясь ответить на вопрос психоадаптолога. «И этот танец такой красивый! Это слово даже не описывает и половины моих ощущений, но это нечто потрясающее!» «Это традиционно для дня жизни». Каждый год мастера искусств готовят феерические программы для тессанийцев. Этот танец можно увидеть только один раз. И готовят его целый год. Поделился Гия, а я слушала его, приоткрыв рот. А кто танцевал? Это девушки начального уровня. Единственная область, куда принимают на начальном уровне для обучения. Это искусство. Но ты не об этом хотела сказать? С искренней заботой проницательно спросил Гия. Я опустила голову, оперлась ладонями на скамью и посмотрела под ноги. Босоножки утопали в траве. Воздух был свеж, не мешало бы накинуть что-то на плечи. Гия молча ожидала ответа. «Я тут узнала, что грен меня...» Я нервно усмехнулась и начала активно жестикулировать, чтобы подобрать слова. «Перепроектировал, что ли?» «Перепрограммировал твое ДНК?» — мягко поправил Гия. «Да». Снова вспыхнули эмоции, и я тут же сердито сжала губы. А еще он видел меня обнаженной, и иногда мне кажется, что я все еще сплю. Я взглянула на Гия, но тот внимательно слушал и только. И потом я вспомнила, что когда была в капсуле, за мной наблюдал Райл. И он это подтвердил, смелее продолжила я. Смелости придали злость и смущение. И не знаю... Меня все это смутило и разозлило. «Во-первых, ты не спишь», — ровным успокаивающим голосом начал Гия, когда пауза затянулась. «Во-вторых, я тоже наблюдал за тобой в капсуле. И еще несколько тессанийцев. В этом нет ничего страшного». Округлив глаза, я уставилась на Гия, чувствуя, что краснею. Даже щеки защипало от напряжения. «То есть меня видела вся тессания? Это транслировалось?» «Нет». по засмеялся Гия, поворачиваясь ко мне всем корпусом и успокаивая уже взглядом. Это были сотрудники медкорпуса, непосредственно принимавшие участие в твоей адаптации. «Слава Богу!» проворчала я и закатила глаза. «Нет, конечно, медработникам это позволено, но, Райл, он ты здесь при чем?» Гия задумчиво поводил глазами по сторонам, а потом спросил. «И ты это помнишь?» «Да, я помню его лицо. Он смотрел на меня. Не знаю, может быть, были и другие, но его я вспомнила. Грейна нет». Райл связан со всеми найденными Тессами, за всеми он наблюдал. «Странно, что ты приходила в себя в капсуле. Обычно этого не происходит. Найденная Тесса находится в анабиозе». «Но я же не обычная Тесса», — иронично усмехнулась я. «Это точно». С ноткой гордости заметил Гия, и меня это слегка охладило. Я взглянула вверх. На место прибыл китайский фонарик и повис в прежнем положении. Я почесала ухо и поправила тугой завиток у виска. «Хочешь поговорить о Грейне?» Вдруг спросил Гия, непринужденно поправляя воротничок пиджака цвета платины. «Сама не понимаю, почему все сказанное Грейном так смутило меня». Тут же выдала я, не думая о значении своих слов, и смешалась. «Продолжай», — подбодрил Гия. «Ты почувствовала себя кем-то другим?» Неожиданный вопрос Гия натолкнул меня на ответ. «Возможно, от того, что я перестала чувствовать себя девушкой, а ощутила каким-то подопытным существом», — закивала я, а потом смиренно махнула ладонью. «В конце концов, меня здесь так и называют, что уж там». Геа расправил плечи, положил ладони вместе на одно колено и всмотрелся в мое лицо. Я посмотрела на него из-под лобья, но потом медленно подняла голову и жалобно свела брови. «Разве я существо? Я что, недостойна быть просто человеком? Я ведь не претендую ни на какое звание, уровень, но я не хочу быть существом или объектом, или чем-то обезличенным». Геа, понимающе улыбнулся уголком губ. но я бы предпочла, чтобы он просто обнял меня, как родной человек, и одно это уже подействовало бы исцеляюще. Однако он не мог. Это могла бы сделать Нея, но не он. «С каждым днем на Тесане у тебя рождается столько новых противоречивых чувств. Полагаю, это нормально», – мягко продолжил Гия. «Закономерность психологической адаптации. Постепенно мысли и чувства уложатся». И ты ни в коем случае не объект и не обезличенное существо. Просто сейчас ты несколько уязвима, беззащитна перед обстоятельствами своей новой жизни. Растерянность и дезориентация еще некоторое время будут твоими спутниками, как и злость, и гнев, и досада, и грусть. Но ведь ты не можешь сказать, что не испытываешь и ярких положительных эмоций, например, сегодня. И снова Гия был прав. Я смиренно опустила плечи. Злость рассеялась. Геа поднялся и сделал шаг в сторону от скамьи. Ге, не уходи!» Коснулась я его плеча пальцами, но тут же отдернула руку. «Прости!» Он только коротко кивнул, в его взгляде отразилось понимание того, что я делаю огромное усилие над собой, чтобы соблюдать их этикет. «Тебе нужно выйти из тени!» Вытянул руку мужчина, приглашая с собой. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими коллегами. Просто наблюдай, слушай». Я неуверенно поднялась, повернулась лицом к открытой площадке и выглянула из-за дерева. «Только по одному, ладно?» – тихо попросила я. «Я пока теряюсь». Гия согласно кивнул и сделал несколько шагов вперед, ожидая, что я последую за ним. Я пристроилась рядом, разгладила складки платья на корсете. задержав ладони на животе. Внутри все сжалось от напряжения, и одновременно с Гия двинулась в направлении открытого пространства. На меня уже не смотрели, как на дикарку, а только коротко улыбались и снова разглядывали. «Гия, я все думала, анализировала», задумчиво сказала я, медленно следуя рядом с мужчиной. «Почему так сложилась моя жизнь на земле? Ведь я была нормальной, как многие другие». Ничем особым не отличалась, кроме как аллергией и внутренними органами. Но кто об этом знал? Медкарту при знакомстве я не предъявляла, усмехнулась я. Не сказать, что характер ужасный. Я была милее многих, если объективно говорить. До сих пор не могу понять, почему в моей жизни там ничего не складывалось, и всем, кто сближался со мной, было трудно. А здесь я не изгой, но и не своя. «Это что, рок какой-то?» «Могу сказать только одно», — повернулся Гия и мягко улыбнулся. «Ты прекрасна и нетерпеливо. От ответа психоадаптолога я даже замерла, глупо хлопая тяжелыми ресницами. Но потом, когда намек на мою невнимательность к его предыдущим словам и, безусловно, нетерпеливость достиг цели, тихо рассмеялась. «Улыбайся, тебе очень идет, Кира». произнес Грейн, неожиданно оказавшийся по левую руку от меня. Не переставая улыбаться, я оглянулась на него и смущенно опустила глаза, потому что не смогла долго выдержать его прямой, искренне любующийся взгляд. «Это правда», — подтвердил Гия и подмигнул, а затем предложил. «Грейн, познакомь Киру со своим учеником, Тиу». А затем Гия откланялся и незаметно устранился. Я невольно коснулась челки и провела пальцами по краю плетения. Когда мы вновь встретились с Грейном после моего побега и уединения, я уже немного отошла и смягчилась, потому что поняла, что слишком буквально и узко воспринимаю информацию. Грейн ведь не хотел меня обидеть. Да и кто здесь лгал мне? Я не припоминала ни одного случая. Поэтому, подумав о том, что либо все вокруг было одной большой ложью, либо дело было во мне... я склонилась ко второму мнению. В этом тоже не было ничего дурного. Я научусь понимать этот мир. Когда-нибудь. Грейн продолжал смотреть на меня, и на его губах играла мягкая улыбка. Я изобразила непринужденность и перевела взгляд на приглашенных в розовый сад, чтобы перебить волнение, от которого увлажнились ладони. «Здесь столько медицинских работников. У вас, наверное, нет болезней». Чем же все они занимаются? У нас есть болезни, но мы нашли способ расшифровывать геном и изымать поврежденные клетки, либо вносить коррективы. Все медицинские сотрудники – в основном исследователи. Мы непрерывно ищем возможность продлить жизнь, особенно на яд. А также ищем решение задачи наиболее частого зачатия, чем это происходит в данный период времени. Мы все взаимосвязаны с Департаментом Биоэнергетики, служим одной цели. «Все стремятся к бессмертию», – заключила я. «А я не представляю, как смогу прожить здесь даже сто лет, не говоря уже о трехстах. Это же несколько жизней». «Но ты ведь не представляешь, что покинешь ты Саню через сорок лет», – улыбнулся Грейн. Я сосредоточенно размышляла минуту, а потом выразительно вскинула брови и засмеялась. «Нет, я не готова уберечь через 40 лет. Это всего ничего». «Тогда ты будешь жить очень долго», — понизил голос до полушепота Грейн и даже склонился чуть ближе, чем я могла бы ожидать. Выдержав паузу и подавив желание посмотреть в его пленительные глаза, я слегка склонила голову на бок. «А это разрешено так откровенно любоваться женщинами?» Перейдя на шепот, смело спросила я у Грейна. Во-первых, я любуюсь не всеми, а только одной. И да, я очень рискую быть наказанным, — серьезным тоном ответил Грейн. Я вскинула на него удивленный и даже испуганный взгляд, но тут же сердито прищурилась. Его глаза смеялись, при том, что на лице было крайне серьезное выражение. «Жулик!» — не удержалась я от улыбки. «Кто?» — смешливо-вопросительно загнул одну бровь Грейн. «Хой!» — засмеялась я. Даже не знаю, как передать тебе весь смысл этого понятия. — Уж постарайся, — обаятельно улыбнулся тот. — Ну, я задумчиво свела брови к переносице и прикусила губу, подбирая наиболее точные слова. Но потом отвела глаза в сторону, и все мысли вылетели из головы. — Ох, кажется, сейчас будет невесело. — Что не так? — поинтересовался Грейн, проследив за направлением моего взгляда. Прибыл мой надсмотрщик. Хмуро кивнула в сторону я, откуда прямо к нам направлялся Райл. Я думала, он уже ушел. Грейн мельком взглянул в его сторону и так светло улыбнулся, что это почти растопило мое недовольство. Я выпрямилась и надела на лицо дежурно-вежливую маску. «Приветствую, Сиер Грейн», снисходительно поклонился Райл, отнимая раскрытую ладонь от сердца. «С днем жизни!» «С днем жизни, сей Райл!» — признательно склонился Грейн в ответном жесте. И я даже стиснула зубы, чтобы сдержаться и не закатить глаза от их дурацких церемоний. «Как вам программа?» — осведомился Райл то ли у меня, то ли у Грейна. Но смотрел куда-то между нами. Я перевела взгляд на моего спутника, а тот на меня. От розовых вуали у меня перехватило дыхание. Одновременно произнесли мы оба и замерли от неожиданности, а потом беззвучно засмеялись. «Какое единомыслие!» — усмехнулся снежный человек и обвел мое лицо бесстрастным взглядом. Улыбка стекла с моих губ, настроение начало падать, и я превратила Ниагару в ревущий селевой поток. Посмотрев на свои ноги в босоножках на тропинке из белого камня, Я представила, как грязевой поток воды заливает все это великолепие и расползается вокруг. Вот уже в грязевой луже утонули белые туфли снежного человека, оливковые, грейна, розовые, неизвестные мне тессоники, и прозрачные, ее подруг. Трава стала серой и слипшейся, а мутная вода все накатывала волнами и заливала площадку розового сада. «Кира!» – ворвался холодный голос Райла в мои мысли – разрывая ткань яркой иллюзии. Я тут же очнулась и покосилась на него, а затем на Грейна. Усмехнувшись своей фантазии я мягко провела двумя пальцами по складке между бровей, разглаживая напряженные мышцы. В мыслях снова был просто водопад. «Сиер Грейн, я ненадолго заберу вашу спутницу. Вы можете понаблюдать за ней вместе с Гия у большого дерева», продолжил Райл, вовсе не спрашивая разрешения, оставя перед фактом. «С какой стати он указывает ему?» – недовольно прищурилась я. «И что они должны наблюдать?» «Увидимся позже», – с пониманием кивая руководителю департамента, сказал мне Грейн и задорно подмигнул. «Кира, прошу, следуйте за мной», – учтиво попросил Райл, и, дождавшись, когда я, наконец, переведу на него взгляд и проявлю готовность следовать за ним, – повернулся и пошел в другой конец сада. Я мельком улыбнулась Грейну, подхватив подол платья, не спеша направилась в свет за снежным человеком. Отставая от него всего на несколько шагов, не оглядываясь по сторонам, но делая вид, что я не глупая школьница, бегущая вслед за учителем, а туристка, следующая за нанятым гидом, я начинала думать, что за его приглашением кроется что-то малоприятное. Словно чувствуя угрозу, сердце начинало неровно вздрагивать. Я старалась размеренно вдыхать и выдыхать, но через шаг уже забывала, как правильно дышать, и ритма. Райл неожиданно остановился, и я едва не оперлась лбом в его спину. Успела вовремя отклониться назад. Он замер, наблюдая за чем-то впереди, а меня вдруг как приковало к месту. Как от него приятно пахнет! Не так, как от Грейна. но тоже волнующе. «Парфюм?» Я невольно склонила голову вперед, приподнимаясь на носочках, и глубоко втянула носом приятный запах. Аромат был настолько любопытным, что, сама того не замечая, я наклонила голову еще ближе к спине мужчины и внимательно принюхалась. «Это не аромат розовых деревьев». «Вас что-то заинтересовало, Кира?» услышала я, и как воришка отпрянула назад, делая вид, что занималась совершенно иным делом, а не нюхала его одежду. Боже, какой стыд! Но когда он оглянулся и взглянул на меня через плечо, я увидела в его глазах абсолютное понимание происходящего и, не став выдумывать лишнего, призналась. Просто хотела понять, чем от вас пахнет. Прозвучало как-то бестактно, и я добавила. Ароматы – моя слабость. Я люблю угадывать их. «У всех в такой запах?» Вопрос вызвал у Райла едва заметную усмешку Пока он оборачивался, я с напускным равнодушием сделала шаг назад, слегка поворачиваясь к нему боком. «Как и у людей, тассанийцы имеют индивидуальный запах», — продолжил он. «Как и вы, Кира, имеете свой неповторимый». Его подчеркнутый ироничный тон и выделение моих индивидуальных особенностей вызвало колючее раздражение. но где-то на дне этого недовольства мелькнуло и смущение. Я непринужденно присела и подняла с травы упавший с розового дерева бутон, а затем поднялась и уткнулась носом в его сердцевину. Запахи были важной составляющей моей жизни. Я не могла наслаждаться вкусом слишком многих продуктов, но ароматы стали одним из немногочисленных удовольствий на земле. Если бы я могла, то пошла бы учиться на парфюмера, Уверена, мое обоняние сыграло бы мне полезную службу. Однако все из-за той же аллергии едва ли я могла посвятить жизнь чему-то подобному. Лаборатория, пробирки, химреагенты. Мало мне было регулярных поликлинических экскурсий. «Кира», — вывел из задумчивости голос Райла, отняв цветок омогания от носа и не оглядываясь на мужчину, я вопросительно подняла брови, давая понять, что слышу его. «Вы видите это большое розовое дерево за моей спиной?» Пришлось повернуться к мужчине лицом и выглянуть из-за него, привстав на носочки. Райл любезно отошел и встал позади. Я выровнялась и сфокусировала взгляд на дереве прямо перед собой. Но то, что снежный человек стоял за спиной, создавало ощущение, будто за мной целая армия целится в затылок. Я нетерпеливо вздрогнула и поравнялась плечом с мужчиной. Так было безопаснее. «И что в нем особенного?» равнодушно спросила я, снова фокусируясь на дереве. «Что с вами, Кира? Вы снова напряжены?» заметил Райл. Я медленно повернула голову и, недоверчиво прищурившись, взглянула на неподвижное лицо мужчины. «Знаете, когда вы появляетесь рядом, у меня сразу возникает желание вернуться домой, на землю». И я безумно хочу сбежать от всего этого. Не скажете, чем может быть продиктовано такое желание? — Не имею ни малейшего понятия, — невозмутимо пожав плечами, ответил тот. — А мне кажется, вы лукавите. Вы едва переносите меня. Я ощущаю это всей кожей. Чем я вам не угодила? Оскорбила ваше чувство патриотизма? — Вряд ли вы смогли бы это сделать, — с усмешкой заметил он. «Все, что не осознается вами, не является умышленным, поэтому у меня нет оснований рассматривать ваши эмоциональные всплески как оскорбление». «Тфф!» — выдохнула я и, отворачиваясь, закатила глаза. «Вы хотите сказать, что я практически все делаю и говорю не осознавая?» «По большей части, но мое мнение вряд ли вас убедит». «От такого хамства я чуть не зарычала». но только широко раскрыла глаза и надула губы. Не хотелось омрачать вечер новой перепалкой. «Вы сейчас не до конца понимаете, о чем я говорю», добавил Райл, глядя прямо в глаза. «А дерево тут при чем?» процедила я сквозь зубы, сверляя его шоколадную радужку взглядом. Райл лениво перевел глаза с моих напряженно сжатых губ на дерево. И, думаю, я заметила мстительную ухмылку на его губах. Или мне это показалось? С чего бы вдруг? Каждый присутствующий на дне жизни произносит поздравительную речь и дарит кому-то из приглашенных подарок. Наконец, сказал он, и вновь посмотрел на меня. и, -и, -и" протянула я со скверным предчувствием. «Вам нужно произнести поздравительную речь, Кира», – ровно произнес Райл, но почему-то в его голосе слышались и мстительное удовольствие, и хидство и сарказм. «Речь?» сдавленно уточнила я, роняя розовый бутон. «Речь, Кира!» Все с тем же спокойствием и полным отсутствием каких-либо эмоций на лице повторил он и невозмутимо завел руки за спину. Я отвернулась и беспомощным взглядом стала искать среди тассанийцев Гия или Грейна. И они нашлись, стояли в нескольких метрах от меня у цветочной изгороди и беседовали. Но мысль сбежать к ним, как обиженная девчонка, я отбросила сразу. Ко всему, что происходило на дне жизни, я была так или иначе готова. Но ни один из них, а также Ники, Эрони, Нея, не поведали о том, что в течение мероприятия каждый из присутствующих должен был произнести речь. Да и не считала я, сколько тессанийцев здесь ее произнесло. Когда Мэйк рассказывал о поздравлении, я не придавала какого-то конкретного смысла этому действию. Поздравление и в Африке поздравление – но это означало произнесение определенного рода речи, в которую каждый вкладывал что-то свое или восхвалял Вселенную за оказанную милость. Но я не понимал одного. Если меня не положено поздравлять с днем жизни ввиду отсутствия определенного статуса на Тесании, то почему мне вменили в обязанность произнести речь? Каждый присутствующий говорит поздравительную речь, даже не гражданин. Вас, Кира, не должны поздравлять. но вы должны проявить уважение к тессанейцам и поздравить их. Вот и вся логика», – проговорил Райл, и меня перекосило от его проницательности, а еще больше от навешивания каких-то обязательств, действительно не имеющих ко мне никакого отношения. Но спорить с ним на глазах у всех означало явное неуважение, а я и так от злости позволяла себе слишком многое. Мне следовало исполнить его указания и уважить тессанейский народ, Но требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Что я могу им сказать? — Разрешите, я уступлю вам сделать это первым. С растущим беспокойством предложила я. — Кира, моя очередь прошла, — прогремел его ответ пульсирующими ударами в ушах. — А слона я и не приметила, — проворчала я себе под нос и от нетерпения нервно шагнула к розовому дереву. Как только я подошла к стволу и повернулась лицом к саду, В центре площадки, там, где танцевали розовые вуали, выросло мое отражение, увеличенное в несколько раз. Голова отключилась. Я не могла сконцентрировать внимание даже на том, что вижу вокруг. Я не знала, что сказать, что сделать. Было трудно даже произвести элементарное приветствие. Такой большой опыт ораторства, как преподаватели литературы, и такой неожиданный ступор, и ощущение своей ничтожности. Моим спасением было то, что я стояла у дерева вдали от основной массы тессанийцев рядом с голографическим транслятором и могла не смущаться взглядов, спокойно удерживать щит и наблюдать за своей речью как бы со стороны. На меня действительно никто не смотрел, все смотрели на мою голографию. Я нервно сглотнула, поймала на себе ободряющий, наполняющий оптимизмом взгляд Гия, а затем и Грейна и посмотрела в звездное небо. Я не знала, с чего начать. Мысленный коллапс. Разговоры совсем стихли, будто никого и не было в округе. А потом просто закрыла глаза и заговорила. Ты живешь обычной жизнью. Ни хуже, ни лучше других. Каждый Новый год, как в детстве, загадываешь желание и ждешь чуда. Смотришь в лица окружающих людей и старательно веришь, что завтра настанет оно. Утро. Когда все в твоей жизни переменится, и ты станешь счастливее. И все вокруг завертится, станет быстрее, интереснее, ярче. Но ночь заканчивается, и наступает оно, утро. Полное разочарование, студеного пола и головной боли от передозировки текилы. И так каждый Новый год. Да и не только, так каждый день. А ты все надеешься и ждешь. А жизнь проходит, пролетает, как пейзаж за окнами экспресс-электрички. Я открыла глаза и опустила голову. оглядывая всех, кто был в поле зрения. Сердце забилось быстрее, лицо защипало от адреналина в крови, и губы онемели от волнения. И вдруг, когда ты почти опустошен, невероятным образом в твою жизнь врывается нечто, до тех пор невообразимое, неслыханное и сверхъестественное. И сопротивляться этому не получается, потому что оно захватывает с головой ровно так же, как и обескураживает. Я не знаю, что впереди. Не знаю, что правда, а что сон. Только каждый мой день здесь поражает и одновременно переворачивает все мое представление о чуде как таковом. Для меня чудо – вы. Чудо – эти деревья. Чудо – то, что я вижу и слышу ежеминутно. Я не знаю, куда все это меня приведет. Я не знаю, что мне со всем этим делать. Но у меня есть только одна мысль, которую я сна осознаю. Ваша цивилизация – это источник колоссальной энергии. который не может просто взять и исчезнуть. Есть кто-то там. Я подняла руку, указывая на темное небо. Который все еще вам помогает и указывает путь. Возможно, как и мне. Тессаницы изумленно разглядывали меня, каждый замерев там, где стоял. Я взволнованно сглотнула, все еще теряясь из-за шума в ушах, и взглянула на Гея. Получив легкий кивок, намекающий каким-то образом завершить выступление, Я вновь обратилась взглядом к тассанийцам. И хоть я не могу сделать подарок одному из вас, я надеюсь, что когда-нибудь Вселенная сотворит нечто бесподобное и подарит это каждому из вас. И я буду свидетелем этого чуда, если все еще смогу присутствовать здесь. Я поздравляю вас с еще одним днем жизни и желаю вам их бесконечности. В заключении я исполнила жест приветствия Сиер в одну сторону, Наяд в другую. Так показалось правильно и стремительно вышла из зоны голографического транслятора. Боковым зрением я отметила, что тессаницы задвигались и в благодарность исполнили свои жесты, хотя и ощущалось общее недоумение первой частью моей речи. Геа и Грейн ожидали меня с торжественными улыбками, а Райл был задумчив и непроницаем. «Боже, я еще никогда так не волновалась перед выступлением!» Судорожно выдохнула я, чувствуя, как адреналин все еще бушует в крови, а лицо и уши продолжают гореть. «Трогательное пожелание», – подмигнул Грейн. «По-моему, тебе нужно выпить чаю». «Ты читаешь мои мысли», – отозвалась я, ощущая, как дрожат губы в благодарной улыбке. И Грейн отошел. Райл выглянул из-за Гия и, вопросительно подняв брови, посмотрел на меня. «Фигурально», – уточнила я, догадавшись, о чем он подумал. «Твоя речь была трогательной и достойной», – похвалил Гия. Вдох облегчения раскрыл скованные легкие, но воздух застрял на выдохе, когда я услышала комментарий Райла. «Несмотря на то, что вы много говорили не о тысании...» Я чуть не подавилась воздухом и сердито покосилась на него. Я вообще два слова связать не могла, что мне не свойственно, а он еще и насмехается. «Как вы неоднократно замечали...» Я некое существо с неподтвержденным статусом. от Отчего же мне говорить не в мой праздник, да чужой планете?» Отклонившись чуть в сторону и выглядывая за спины Гия, язвительно заметила я. «Вы даже похвалу не способны воспринять без сарказма», ровно выговорил Райл, тоже вытянув шею и выглядывая за Гия. «Если это похвала, замаскированная под упрек», парировала я. Только ваш намек так прозрачен, что даже не нужно додумывать. — У вас просто богатая фантазия, — не уступал снежный человек. — А у вас, — вспыхнула я и повернулась к Райлу, чтобы дать ему достойный отпор. — Кира, — с нажимом прошептал Гия и внимательно посмотрел на меня. Я покосилась на психоадаптолога, шумно выдохнула, закатила глаза, скрестив руки на груди, отвернулась в сторону, куда ушел Грейн. и пошла прочь от них. «Райл, еще немного, я тоже начну думать, что ты специально выводишь Киру из равновесия». Очень тихо проговорил Гия, и я не усомнилась в том, что услышала. Даже замедлила шаг и свернул за цветочную изгородь, чтобы остаться невидимым свидетелем разговора. «Это что, так очевидно?» усмехнулся Райл, а меня так и передернуло от его тона. Я все больше склоняюсь к тому, что она не пройдет адаптацию. Я не могу ее просканировать, ее сны. Я задержала дыхание и вся превратилась в слух. Даже в животе защекотала от напряжения. Кто-то прошел рядом и жестом выразил приветствие. Я торопливо улыбнулась и тоже отвесила поклон. Но из-за шороха шагов и шелеста наряда пропустила половину слов, говорящих за изгородью. Досадливо поморщилась и снова прислушалась. «Необходимо длительное сканирование. В ней скрыто что-то опасное. Но что именно?» Тут к ним подошла неизвестная пара тессанийцев, и разговор был прерван. Но у меня словно огненный ком застрял в груди, и ничто не могло его потушить, кроме немедленного удовлетворения беспокойства за свою жизнь на тессании. «Что же делать? Теперь еще и это напасть!» Беспомощно ища среди тесаницев Грейна, подумала я. Надо бы узнать подробнее у Грейна, что говорит мое ДНК. Может быть, там написано все как на ладони? Но другая мысль тут же разочаровала. Неужели руководитель группы не знал бы об этом первой? Или Нея? Значит, не все так просто. Даже в их совершенном мире нельзя знать все на сто процентов. Наконец я нашла Грейна. Вернее, он меня. Теплый чай, живой юмор и его неотразимая улыбка были кстати. Несколько глотков цветочного напитка, неперенужденная беседа, и я отвлеклась от гнетущих мыслей и пришла в доброе расположение духа. После самого эмоционально напряженного момента на дне жизни Райл больше не тревожил своим присутствием и вообще не появлялся в поле зрения. Я вновь приобрела способность трезво мыслить и дружелюбно воспринимать окружающее. Грейн и Гия познакомили меня с несколькими своими коллегами, Я даже смогла поддержать одну из затронутых тем – о медицине, парой общих фраз. Но вспомнился и секрет успешного общения в случае, когда нужно вписаться в общество, в которое априори ты никак не вписываешься, задавать вопросы и просто восхищенно слушать. Благо вопросов было предостаточно, да и интерес избежать не пришлось. Все было вновь и познавательно. Праздник продолжился еще несколькими впечатляющими программами. Был еще один танец розовых вуалей, не менее захватывающий, чем предыдущий. Мужское и женское пение на разные голоса. Только слов я так и не различила. И смысл песни остался за пределами моего разума. Вынос традиционного десерта. Но я бы сказала, зефира на шампуре. А завершилось все фейерверком. Но скорее это можно было назвать световым шоу, чем оглушающим взрывом смеси легко воспламеняющихся веществ и пороха. Ночное небо глубоко темно-синего цвета с проседью из нескольких млечных путей и бриллиантовой россыпью звезд озарялось невидимыми цветными узорами и символами, и иероглифами. Картины были такие объемные, будто живые. Протяни руку и ухватишься за узор. Примечательно стало то, что все тессаницы, которые были приглашены, покинули праздник только по его окончании. Они разошлись по домам по-тихому, как на добровольно-принудительном корпоративе. Это стало заметно по количеству расходящихся групп. Мы с Грейном были последние, и наш шаттл еще не прибыл. «А давай пойдем пешком», – предложила я, испытывая непреодолимое желание прогуляться по ночному Эйруку. Да и энергии было хоть отбавляй, несмотря на позднее время. Грейн проводил взглядом последнюю пару входящих в шаттл и повернулся ко мне. Он стоял так близко, что в его глазах вместе с нескрываемым восхищением блеснуло и мое отражение. Сердце пропустило удар, и я опустила глаза на оливковые пуговицы на его груди, намереваясь найти в них спасение от неловкого момента. — Мне нравится твое предложение, — тихо ответил Грейн, не сводя с меня внимательного взгляда, словно взывая к откровенности. Я украдкой взглянула по сторонам и, не приметив никого вокруг, смелее подняла голову. И в этот момент тяжелая капля упала на кончик носа. От неожиданности я открыла рот и широко распахнула глаза. «Ой!» «Дождь!» Широкая улыбка осветила лицо Грейна, и он быстро взглянул на небо. «Прячься!» Я машинально схватила мужчину за локоть и потянула его под крону дерева у арочного входа в парк сферу Дождь хлынул стеной. Мы быстро пробежали несколько шагов и спрятались под деревом. Грейн воодушевленно посмотрел на мои пальцы, мягко сминающие его рукав, и я тут же смущенно отняла руку, вспомнив о запрете прикосновений, и стала непринужденно отряхивать платье от еще не впитавшихся капель. «Ты можешь не смущаться прикосновений, хотя это так трогательно», заметил Грейн, отряхивая свой пиджак, но не отводя глаз от моего лица. «Дома меня так бы это не смутило», — с внутренней досадой ответила я. «Все еще поражаюсь, что с ним чувствую себя неопытной девчонкой». «Это получилось непроизвольно, так что пусть тебя это тоже не смущает. Я не имела ничего такого в виду». «Боже, что я несу?» — поморщилась я. «А что бы ты могла иметь в виду?» — поинтересовался Грейн вроде бы просто, без намека, но деликатный подтекст читался между строк. Я еще не вполне понимаю ваш этикет, значение отдельных действий и как они выглядят в сочетании с определенными словами. Лихо оправдалась я ложью. А кто докажет обратное? И на всякий случай для убедительности лжи добавила. Это ведь тебя не оскорбило? — Мне была приятна твоя забота, — ответил грен на мгновение опуская глаза. Видно, и он лукавил. — Как ты и говорил, дождь. кивая на небо, сменила тему я. «Да, но весь день и вечер улыбались тебе», подмигнул Грейн и обратился к своему коммуникатору. «Я вызову зонты». Я выглянул из-под ветки с плотной листвой цветами, через которую на нас почти не капал дождь, и теплая влага оросила лицо. В отсутствии душа так захотелось ощутить это приятное прикосновение воды кожи. и я вышла. Крупные капли потекли по лицу, Локоны на висках прилипли к щекам. Я закрыла глаза и запрокинула голову назад. Тёплая вода, пахнущая озоном, окутала меня, затекая за декольте, пробегая по груди и животу. Но я счастливо улыбалась, раскинув руки, раскрылась навстречу стихии и пыталась вобрать в себя как можно больше ее живительной силы. С минуту постояв под дождем, я прищурилась и оглянулась на своего спутника. Грейм так и замер в наблюдении за мной. Пара тессанийцев, проходивших мимо с плывущими над головой зонтами, остановились и с улыбками тоже наблюдали за мной. Да что им было понять, как я соскучилась по этому приятному ощущению, когда вода мощными струями стекает по коже? — Тебе нравится дождь? — спросил Грейн, скользя нежным взглядом по моему лицу и снимая свой пиджак, очевидно, чтобы предложить его мне. Это одно из удовольствий, которые я могу получить здесь и ощутить себя как дома, — улыбаясь, ответила я и вынула заколку из пучка волос на затылке. Плотным покрывалом локоны рассыпались по плечам. Грейн тоже сделал шаг навстречу. По его лицу потекли струйки воды, и он, периодически смаргивая капли с ресниц, продолжал любоваться мной. Я снова подняла голову и сквозь дождь пыталась разглядеть небо. «Я люблю воду!» – смеясь, произнесла я и была благодарна дождю, что он скрывал смущение на моем лице. «Не представляю, как вы живете без душа!» «Тогда тебе определенно нужно побывать на водопадах в ущелье Эйрука», – щурясь от воды заметил Грейн. По-моему, его нисколько не смущало то, что он, как и я, стоял весь мокрый. Я с удовольствием кивнула и сквозь мокрые ресницы посмотрела на Грейна. Он мягко улыбался. так ласково, как улыбался только он, и сделал еще один шаг ко мне. Его сорочка промокла, и сквозь нее выделились мускулы стройного атлетического тела. Я невольно залюбовалась им, а когда наши взгляды пересеклись, то смущенно отвернулась, пряча улыбку за упавшими вперед локонами. «Все еще хочешь пойти пешком?» спросил Грейн, обаятельно щурясь и улыбаясь сквозь хлещущий струй дождя. Я радостно кивнула.